Глава 21. Сила убеждения. Забавно, усмехнулся друид. Ты ведь играешь на ограниченном аккаунте, но с максимально возможным уровнем боли? Я прав? Несколько раз за те пару минут, что мы за ним наблюдали, убийца богов спотыкался или на что-нибудь натыкался. И каждый раз это сопровождалось гримасой боли, даже если удар был совсем незначительный. Я уже встречался с чем-то подобным. Высокая живучесть, регенерация и при этом максимальная чувствительность. Идеальная жертва для терпеливого, и изобретательного палача. «Ты бы поосторожнее с такими громкими заявлениями, дружище!» Он поднес палец к рту. И с терминами которые неписям знать не положено, тоже поаккуратнее. Поверил и проверил. Руки его быстро замелькали, сплетаясь в разные символы и снова расплетаясь. Язык жестов. Редкое практически бесполезное умение, которое я получил бонусом к своему вырванному языку и прочим ограничениям аккаунта узника Фанмира. ну какой смысл в тайном жестовом общении в игре? где можно писать в групповой или в приватный чат. Даже если против тебя применили разные средства ограничения, запрещающие общаться через чат, то уж руки-то при этом наверняка будут связаны или хотя бы не видны. Умение язык жестов было пассивным, и благодаря ему у меня в чате просто текстом дублировалось сказанное, то есть показанное. Учитывая, что развитое умение у меня было всего до десятого уровня из 100 возможных, то понять я мог лишь 15-22% сказанного. Это с учетом бонусов от интеллекта и восприятия. Впрочем, мой собеседник, похоже, прекрасно это понимал, и потому повторил показанное трижды. Зартан. Что я Зартан. Зартан. Что я Зартан. Что я ******ал? Не самая сложная загадка. Ты спросил меня, что я сейчас сказал? Отозвался я. Ясно. Ага. Ладно. Излил на меня бурный поток красноречия друид-жестикулятор. Хорошо. Вы меня пока тут подождите, а как вернусь, обсудим ваше предложение. А ты... вы... куда? Убивать Бога, конечно. У меня же контракт. Но... А ты что думал? Пару хитрых слов мне скажешь, руками помажешь, жабой своей погрозишь. И отстану от этого чихающего извращенца? Да сейчас наверняка за нами подсматривает. Но ты скучный и однообразный. В общем, если не собираешься мне помогать, то жди тут. Ну-ну, какие мы тут все из себя самоуверенные. В красном углу ринга друид первого уровня, а в синем чихающий бог непонятной специализации. И как ты до него доберешься? У меня есть свои секреты. И несколько полезных, необычных умений. А вы с этой жабой-переростком...» Он кивнул в сторону молчаливого хубабы «Оставили хороший портальный след. Кстати, за это вам отдельное спасибо». Он приподнял несуществующую шляпу и поклонился. А затем что-то выпил и что-то бросил себе под ноги. Это что-то с тихим звоном разбилось и выпустила полупрозрачные клубы небесно-голубого дыма, которые тут же вытянулись в нашу с лякушем сторону, принимая очертания стрелки-указателя. Я оглянулся, чтобы убедиться. За нашими спинами снова проявился полупрозрачный прямоугольник портала, заполненный туманом карманный мирок чихающего бога, в котором и исчез друид, буквально в три-четыре гигантских прыжка преодолев разделявшие нас полсотни метров и рыбкой нырнув в исчезающий контур ква с надеждой поинтересовался хубаба надеюсь что не квакнется ответил я мне ничуть не было жалко трусливого башка который к тому же неоднократно натравливал на нас своих кровожадных гворлингов Зато теперь стали понятны мотивы алекса который так настойчиво, хотел отправить на встречу с убийцей именно меня. Это был еще один узник Фанмира, настроенный против игровой администрации. Для переговоров с таким трудно найти кандидата лучше, чем я. И не только потому, что мы коллеги по несчастью, а еще и потому, что мне удалось выбраться из виртуального плена, и сейчас целая команда специалистов вместе со мной занимается проблемой освобождения и остальных пленников. Правда, Алексу... Обо всем этом знать не нужно. Кстати, как и Нааму, глаза и уши которого прямо сейчас внимательно на меня смотрят. А значит, придется как-то избавляться от этого, телохранителя, когда придет время. Прошло десять минут, и сзади меня раздался знакомый голос. «Ну ты и забрался! Не мог, что ли, место поближе и попроще найти? Так ведь специально от тебя прятался. досмотрю да нет во всем фан-мире места». Куда бы ты ни сунул свой длинный полупрозрачный нос, арам рам призрачный собственной персоной медленно выплыл в поле зрения. Ну, пусть будет нос. Ты-то тут какими судьбами? Так говорю же, тебя искал. А эта образина с тобой, что ли? Повелитель призраков кивнул в сторону Хубабы. Угу. Не мог Бабу посимпатичнее найти, что ли? Или нормальный нос от тебя воротят Дурак ты, Серега в твои-то годы до сих пор не научился самца от самки отличать внимание критическая прочность языка я отмахнулся от системного сообщения и выпил зелье ремонта а что ему под хвост смотреть если у него прямо над головой написано ху баба Авраменко арам рассмеялся, но вдруг внезапно оборвал смех и стал очень и очень серьезным. Я внутренне напрягся с таким лицом хороших новостей «Не сообщают». «Слушай, ты же вроде как у моего тезки-некромантии обучался, да?» «Типа того». «И как успехи? Зомби с трупа поднять сможешь?» «Нет, этого я не умею». «Уровень скилла какой у тебя?» «Тридцать седьмой». «На вот, держи эту штуку. С ней вроде должно хватить. Если, конечно, уровней не нахватаешься». «Ты это к чему вообще?» Я протянул руку и взял амулет». Вырезанный из кости человеческий череп на цепочке, звенья которой были выполнены в виде переплетенных друг с другом костей. Череп безумного некроманта. Тип – амулет. Кость. Качество – магическое. Плюс 10 – к некромантии. Минус 7 – к интеллекту. Минус 3 – к удаче. Прочность – 100 из 100. Слишком большие штрафы даже для бесплатного подарка, как по мне. И вряд ли мне эту штуковину Сергей дает исключительно по своей доброте бездушной А теперь надевай его и учи заклинания. В мою ладонь лег учебник. Поднять зомби, поднимать труп в виде послушного воли некроманта зомби со всеми прилагающимися свойствами, так хорошо мне знакомыми. Зачем? Делай, что говорю». «Да для тебя же, дурака, стараюсь!» Я пожал плечами, нацепил амулет и взял учебник. «Вы действительно хотите выучить заклинание «поднять зомби»?» «Учебник после прочтения исчезнет». «Да», «нет». «По всем требованиям вроде подхожу, так что смело жму «да».» «Выучил». «Отлично! А теперь знакомься!» «Бес» — это «бес». И прямо мне под ноги из ниоткуда вывалилось тело, раскинув руки ноги в стороны, словно тряпичная кукла. «Это что, шутка?» Я смотрелся в бледное и обезображенное трупными пятнами лицо, искаженное вечной гримасой. «Хорошо знакомое мне лицо, потому что оно было... моим». «Правда, похож? Я старался!» Авраменко широко улыбнулся. «На самом деле это иллюзия». Я вшил в него амулет подобия. Обновлять снимок можно раз в сутки. Думаю, ты разберешься? Дарю. Странный способ дарить амулеты. Вообще-то я тебе его дарю. Двойника твоего. Зачем? Как зачем? Ну-ка, подними его. Я нагнулся и ухватил мертвяка за руки. Напрягся, потянул. За моей спиной раздался громкий смех. «Ой, уморил!» «Нет, дружище, хреновый из тебя некромант! заклинанием его подними в виде зомби!» Я активировал заклинание и разменял 45 маны на... На свою точную копию. Моя внешность, мой уровень. Точно такая же раса, класс и даже имя. «Нравится?» Судя по голосу, Сергей гордился своим подарком. «Я помню твой любимый трюк с закапыванием». Так вот, теперь ты сможешь оставлять после себя вполне убедительный труп, который даже можно обыскать, и он исчезнет через час, как и положено. Только учти, второго такого у меня нет. То есть ты даришь мне подставной труп меня самого? Ага. Только скорее подкидной. Ты предлагаешь таскать его в инвентаре? Точно? Да в нем всего 30 кило весу. Даже ты столько утащишь без проблем. Хорошо. И как ты предлагаешь мне запихать в инвентарь живого и голодного зомби, а рам призрачный? Задумался. Я так понимаю, заклинание разупокоения у тебя тоже нет? Нет. Значит, придется ждать, пока он сам выдохнется. В смысле, пройдет эффект твоего заклинания. Двадцать минут, кажется. Да. Ну, тогда не буду вам мешать, мальчики. Думаю, вам есть о чем поболтать друг с другом? Отозвался двойник вытягивая в мою сторону руки и пуская струйку черной слизи по подбородку. «Забавная у тебя компания. Я тебя знаю всего полчаса и за это время насчитал уже трех богов, с которыми ты водишься». А я и не заметил, когда друид вернулся. «Арам призрачный бесу. Ты хоть знаешь, кто это такой? без Араму призрачному. Что, ты тоже слышал про убийцу богов?» А рам призрачный бесу? Нет. Но слышал про аккаунты, на которых заморожена прокачка и повышена живучесть. Их обычно выдают тем, кого хотят долго и упорно пытать. В том числе и психотропами, и кое-какой химией похуже. Но это не считая стандартных процедур, вроде отрезания пальцев, выламывания зубов и сдирания кожи. На максимальной чувствительности, конечно. без а призрачному? «Спасибо за подробности. Я как раз собирался завтракать. Арам призрачный бесу. Тебя прикрыть? без Араму призрачному. Тебе лучше исчезнуть. По-настоящему. Если не ошибаюсь, то он только что прикончил какого-то чихающего бога. Арам призрачный бесу. Со странным индусским именем, мерзкий тип. Умеет нагонять туман и нейтрализовать любые эффекты даже проклятия богов» но в целом довольно безобидный. «Прошу прощения, но я вынужден вас покинуть, господа», вслух объявил Сергей и пропал, словно его здесь и не было. «М-м-м!» ага Вот только оставил он после себя пару сюрпризов. «Как успехи? Чихающий бог мертв?» «Разумеется! Это у меня в глазах двоится Или тебя теперь два?» Друид с любопытством устоялся на зомби. «Брат-близнец». «Ну что, обсудим наши с тобой дела?» «Я так понимаю, ты хочешь предложить мне контракт?» «Учитывая, сколько вокруг тебя крутится богов, кто-то из них хочет устранить слишком резвого конкурента. Я прав?» «Да». «Не думаю, что мы сойдемся в цене. Ни ты, не твой напарник...» «Не производите впечатления преуспевающих деятелей на ниве религиозного просвещения». «Ого, как загнул! Госслужащий, что ли?» «Да я и так верю, что ты из игроков. И что тоже узник. И это еще один повод с тобой не связываться. Меньше внимания, меньше проблем». «Ква!» — с угрозой навис над друидом Хубаба. «Хорошо. Итак, демонстрация моих выдающихся способностей». С нескрываемым весельем объявил Зартан и потер ладонью о ладонь. Он сделал шаг вправо, потом еще один, но уже короче. Дважды подпрыгнул, что-то съел, посмотрел на небо, приставив ладонь ко лбу на манер козырька, хотя оно было плотно затянуто свинцово-серыми тучами. На землю упала сковородка, куча глины, хорошая, кстати, глина, редкая, и пара сапог. На самом друиде сменились штаны. А на руках появились перчатки. Мы с Хубабой наблюдали за всеми этими действиями, словно завороженные, но убийца богов не обращал на нас никакого внимания. Наконец он шагнул к лекуши и наотмашь влепил ему затрещину. Голова моего телохранителя дернулась, он недоуменно всквакнул и... завалился на спину. От его падения ощутимо вздрогнула земля. «Готово!» Зартан улыбнулся и сделал рукой приглашающий жест, мол, принимай работу. Хубаба был мертв, не усыплен, не оглушен, а именно мертв. В боевом логе была запись о нанесении смертельного урона, который разом снес ему все 800 здоровья, игнорируя защиту, резисты и охранные ауры. С одного удара, и далеко не самого сильного, если судить чисто визуально, конечно. «Теперь твоя очередь». Друид смотрел на меня, не скрывая кривую ухмылки «Хорошо. Демонстрация моей платежеспособности». Я отошел от него на тридцать шагов, совершенно забыв о возможных ловушках. Впрочем, волшебные сапоги исправно оберегали меня от них. Сел на землю в позу лотоса, закрыл глаза и вышел из игры. «Реальный мир» Резервная оперативная база охранной фирмы «Спартанец». Проснулся, спящий красавец. Ты лежи-лежи, не вставай. Сейчас я тебе массажер запущу и сделаю витаминный коктейль. Уже второй раз за сегодня услышал я этот голос. «Авраменко? Он-то что делает у моей капсулы?» «Вообще-то мне, доктор, другую программу прописал», – отозвался я. «Мне нужен...» Настоящий душ, тренажеры и завтрак. Это ты про того доктора, что нашу базу боевикам Вертукома сдал? Кстати, мы уже на новом месте, но здесь все устроено в точности, как и на старой базе. Так что тебе даже план запоминать не придется. Обволакивающий меня нейрогель начал заметно затвердевать и, дойдя до определенной стадии, завибрировал. А в некоторых местах уплотнился и начал массировать мое тело. «Разговор у меня есть к тебе, Иван». Авраменко пододвинул поближе стул и наклонился. «Ты моего тезку давно видел?» «Недавно». «И как он?» «Такой же веселый и мерзкий». «Больше ничего?» «Не просил передать?» «Нет». «Ясно». Сергей тяжело вздохнул. «Слушай, ты ведь помнишь ту драку, да?» на базе. Разумеется. Да как такое забудешь-то? Мигающий свет, боевики в киберкостюмах, прыгающий по стенам бледный гейм-дизайнер и этот голос. Я тут проанализировал записи, да и сам все хорошо помню. В общем, нам кто-то помог, продолжил Авраменко. В смысле, техника себя странно вела. То включалась, то выключалась. Кое-где Вовремя заблокировалась дверь. Один раз, и вовсе микроволновка взорвалась. Если бы не это, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Да ты, я так понимаю, не сам проснулся, да? Меня разбудили. Нет, дорогой мой, тебя не просто разбудили. Тебя вытащили из виртуалки. Тебе сделали массаж, объяснили диспозицию и подготовили к бою. Кто? А вот это мне бы и хотелось узнать. Поможешь? Я мало что помню. Слушай ты, да хватит уже. Ты не в игре. И от лишней пары слов язык у тебя не отвалится. Сам же говорил про голос. Я думал, что это очередной ивент, стартующий через сон. Было, ну, очень похоже. Ладно. Хорошо. А вот это на что, по-твоему, похоже? На проекционной панели с внутренней стороны моего саркофага появился план. План нашей базы? Ага. А теперь? Часть картинки окрасилась в желтые цвета, а часть в синие. Пятнистый план. Желтый цвет – это места, где я заметил странное поведение техники и компьютеров. Что-нибудь замечаешь? Нет. Ладно, а вот так? На план наложилось еще одно изображение, на этот раз усеянное голубоватыми пятнами. Разбросаны они были совершенно хаотично, как на мой взгляд. Не вижу взаимосвязи. Я выделил периферию, то есть ту технику, автоматику и так далее, что управляется компьютерами. А значит, это все подключено к нашему серверу. Понятнее не стало. Это же две трети базы. Верно. Теперь так. Часть голубых пятен исчезла. Чуть больше половины. А теперь я ставил пересечение желтой и голубой области. Обрати внимание на желтый... Они все попадают в голубую зону. Но оно ведь и понятно. Здесь же явно было задействовано удаленное управление. У нас есть три сервера. Автономный, медицинский, изолированный внутренний и внешний для работы с глобальной сетью, для связи и прочего. И он никак не связан с первыми двумя. Понимаешь, что это значит? Кто-то управлял техникой через внутренний сервер с территории самой базы. «Ага. Вот только все были чуть-чуть заняты. Я отследил все терминалы и компьютеры, все возможные точки входа и подключения». Авраменко умолк. «И?» Не выдержав, прервал я затянувшуюся паузу. «Чисто. Никто. И ничего». «Тогда кто и как мог это сделать?» «Ну, с как все понятно. Так же, как я работаю с нашей периферией, из капсулы». Поэтому и охват неполный. Из капсулы не до всех приборов можно дотянуться. На схеме загорелись красные пятна, и все они находились вне области, ограниченной голубым цветом. Думаешь, что это сделал я? Я что, похож на дурака, что ли? Нет, конечно. А теперь, внимание, вопрос. Кто мог подключиться через капсулу к серверу и дотянуться до периферии, наблюдать за всем происходящим через камеры, Да еще и вырвать тебя из игры как раз тогда, когда была нужна твоя помощь. У нас семь капсул. Просто проверь, кто был в остальных. Проверил, разумеется. В других капсулах никого не было. И что это значит? У меня есть пара версий, но озвучивать их не стану. Хочу, чтобы ты тоже подумал и предложил свои варианты. Кстати, а ты зачем отключился-то? Какие-то новости? «Нет, я буквально на пару минут. Уже погружаюсь». «То есть я зря баловал тебя массажем и коктейлем?» «Ну, считай это первым взносом за то, что я спас твою шкуру». «Ладно, приятной игры. И... подумай над тем, что я тебе только что сказал». «Угу». Буркнул я и запустил игру. Загрузка завершена. С возвращением в мир фантазий, темный инквизитор. Каменное плато неподвижное тело ликушия и опешивший друид, известный как убийца богов, на глазах у которого я только что вышел из игры и вернулся снова. Зомби-непись, ну или игрок-узник, который маскируется под непися. «Я согласен», – сдавленно пробормотал он и протянул руку. «Кого нужно убить?»